глядя в землю или на руль, крестьяне обрабатывают соседние поля, и тарахтящие тракторы под их управлением штурмуют округлые бака холмов. Лёжа на высокой копне соломы, подальше от чужих глаз, Хамид курит косяк с жилем и двумя его кузенами. Эти парни, намного старше их, ему не очень нравятся. Они смотрят на него как на диковинку. зовут за глаза арабам и постоянно расспрашивают о жизни в Понфероне, как будто речь об очень далёком или тщательно оговороженном месте, куда им путь заказан. Но Жиль, который с ними вырос, ещё видит в них товарищей по детским играм и говорит, что они славные ребята. И потом, травка-то сегодня есть у них, Хамид старается выносить их не морщись. Он знает, что если начнёт нервничать, косяк только усилит раздражение, и оно перерастёт в паранойю. Закрыв глаза, повторяет про себя, что ему хорошо. Он чувствует кожу из солнца и едва уловимое колыхание соломы, когда кто-то из них ворочается. Он в своём замке, в соломенной башне. Вокруг расстилается зелёная тучная Нормандия, которую никогда не выжигает солнце. А по другую сторону дороги коровы, неспешные, как да и исторические животные, медленно бредут вдоль ограды, жуя жвачку. Мальчики только что сдали экзамены на степень бакалавра и ждут результатов почти без мятежного оцепенения. Они помогают, когда могут, отслужили на ферме, чтобы накопить денег на будущие каникулы, а в остальное время ищут местечко, чтобы прилечь и хорошенько помечтать об этих каникулах. Франсуа с ними нет. Родители держат его в заперти и заставляют повторять материал к устным экзаменам, который ему наверняка придётся сдавать, ведь его успехи в учёбе слабы. Стефан на сей раз не вступился за младшего брата. По телефону он вздохнул. «Не будь придурком, тебе только дай волю. Оно тебе надо, лишний год в лицее. Старик делает, как тебе лучше». Июньское солнце припекает. Мальчики чувствуют, как стекают под мышками капли пота, И их впитывает солома это щекотка у краткой обещает им лето всё же у Хамида не совсем спокойно на душе будь здесь франсуа у них была бы травка а будь у них травка не пришлось бы терпеть общество кузенов так что франсуа им не хватает в тройне думает Хамид отсутствие друга по множенно на 2 тягостных последствий жить не так сентиментально Он считает, что временное заточение Франсуа — что-то вроде расплаты за его буржуазность, а за неё рано или поздно всё равно предъявит счёт. Один из двух кузенов вдруг привстаёт на локте. На самом деле двигается он очень медленно, но это происходит ни с того ни с сего, что создаёт впечатление внезапности. Смотрит на Хамида и спрашивает. «А твой отец взял вас с собой, когда приехал работать во Францию?» Вопросы о настоящем они исчерпали. и теперь хотят копнуть прошлое». «Да», — говорит Хамид. «У него не хватает духу в который раз объяснять, что его отец не рабочий иммигрант, а француз». «Хорошо, хорошо». Хамид протягивает ему косяк, надеясь, что на этом он и остановится. Но тот, глубоко затянувшись, продолжает, еле ворочая языком и старательно выговаривая слова. «Так оно всё-таки человечнее, потому что...» Пусть говорят, что хотят. Но как посмотришь, какая прорва арабов приезжает сюда вкалывать и оставляет в деревне жён и детей, не захочешь и подумаешь, что у этих людей другое понятие о любви, чем у нас. Как будто они вообще не знают, что это такое. Ведь если бы они любили своих жён и детей, как мы, то не выдержали бы такой долгой разлуки с ними, а? У меня только что родился первый пацан. Представить себе не могу, что не увижу, как он растёт. Вот, я и думаю, раз они могут это вынести, значит, сделаны из другого теста. У них нет чувств, ясное дело. Но твой отец хороший мужик. Он поступил как цивилизованный человек. И потом он показал, что доверяет Франции. Понимаешь? Жил медленно поворачивается на своём соломенном ложе и бросает на Хамида сочувственный взгляд, красными от косика глазами. Тут тоже садится и мерит взглядом двух кузенов, устроившихся на снотпе повыше. «Это довольно удивительно», — начинает Хамид, и когда он театрально выдерживает первую паузу, Жиль делает вид, что падает замертво от скуки. «Удивительно, как поступки людей из зоны, а они так поступают, потому что у них нет выбора, потому что они бедны, да, бедны, как церковные мыши, становятся в глазах антропологов-любителей вроде вас», доказательством того, что они по природе своей другие. Им нужно не то же, что нам. У них особое понятие о комфорте. Они любят жить в своём кругу. Ты думаешь, нам нравится набиваться в тачку в восьмером? Думаешь, нам приятно знать, что наши матери никогда не переходят через насыпь, отделяющую нас от центра города, потому что они боятся того, что за ней, даже после того, как прожили здесь 10 лет? Думаешь, нам нравится носить одежду из синтетического дерьма, которая рвётся на ходу? Думаешь, нам нравится, что Ема покупает нижнее бельё партиями по 50 штук, и мы все, и младшие, и старшие, и мальчики, и девочки, носим одни и те же трусы? Один из кузенов хихикает. Эта картина его очень забавляет. Она напоминает ему совещания братьев Далтонов. Ну, конечно, продолжает Хамид. Я понимаю, Вам легче думать, что таковы алжирские обычаи, чем согласиться, что эта страна считает жителей зоны неполноценными гражданами. «Нет, да гражданами», — задумчиво бормочет Джиль. С тех пор, как Хамид познакомился со Стефаном, с тех пор, как открыл для себя политическое слово, или, может быть, это уж и вообще анекдот, с тех пор, как выступил против учителя английского, его отношение к французскому языку изменилось». Теперь владение французским для него это уже не польза, не уважение и даже не камуфляж, но удовольствие и сила. Он говорит, будто каждый раз начинает читать поэму, будто видит, как пишутся или печатаются стихи на странице сборника его лучших мыслей. Когда он говорит, это одновременно он сам и его ликующее потомство. Он упивается этим мостом который перебрасывается над временем, когда открывается его рот. Жиль прозвал его тысячегорлым. Его тирада не производит впечатления на ненавистных кузенов, она теряется в дыму от косика и облаках над головой, проплывающих мимо в форме животных. Но для Хамида она написана где-то лучезарными буквами. Миктуб отца, он понимает ровно наоборот. Не расшифровывает шаг за шагом судьбу уже написанную в небесах, но пишет настоящая, как историю, которую прочтут века грядущие. В этом периоде жизни у него немного материала для сочинения блестящих эпопей. Он это сознаёт. Но скоро диплом бакалавра будет у него в кармане, и он свалит отсюда. Зачем, сам ещё не знает. Но он будет далеко. Только это и важно. И глава, которую он откроет, уехав, начнется большой и затейливой миниатюрой, вроде тех, что венчают новую букву в старом словаре, подаренном ему учителем начальной школы.